Галина Черди, Лиха, только твой. Глава первая. «Ой, с кем ты там опять так активно переписываешься?» Проворчала я, когда Светка, не подумав спросить моего согласия, подняла над головой телефон, сняла нас обеих и тут же кому-то отправила фотку. Сестра ввалилась ко мне без звонка буквально через 15 минут после того, как я проводила последних посетителей клиники. С бутылкой шампанского в одной руке, пакетом мясной нарезки из ближайшего супермаркета в другой она сияла меня шерченной улыбкой, облобызала, подарила очень стильные и лаконичные серьги с моим любимым аметистом и заявила, что на воскресенье, когда я и планировала отметить свой день рождения, у нее другие фееричные планы. «С офигенским парнем!» уточнила Светка в своей излюбленной манере. «У нее каждый второй офигенский или же суперский, правда, недолго. Потом они все быстро становятся всевозможными представителями животного мира. Типа кошак драный, козли наконченный, кобель облезлый или хомяк унылый». «С Патриком, что ли?» Я с трудом подавила желание поморщиться. Вспомнив манерно растягивающие слова, ухоженно бородатое нечто с идеально уложенной челкой, которая, к тому же, на голубом глазу пыталась мне доказать, что теория эволюции генетика — полная чушь. Сто процентов он тратил в разы больше времени на сборы, подбирая носки, к туфлям и карго, укладывая всю эту свою растительность волосок к волоску, чем сама Светка. А уж она и мусор вынести или курьера встретить не выйдет, не приведя себя в полную боевую форму. Вот уж оптимистка в вечном поиске счастья. Тьфу, Патрик, это уже прошлый век. К тому же он был тупой, достал да? меня ежевечерними часовыми торчаниями в ванной для ухода за своей рожей. И отказывался ходить хоть куда-то гулять днем в солнечную погоду. ОФ-излучение, видишь ли, слишком быстро состарит его чувствительную кожицу. Задрал. Пренебрежительно отмахнулась сестрица. Сейчас я с реально суперским парнем замутила. Ха-ха, прошлая неделя, ты хотела сказать. Рассмеялась я и допила свое шампанское. Пора закругляться. Завтра три только плановых стерилизации, 15 записей на прием. Плюс еще наверняка случится куча экстренного. Всегда случается. Кстати, у него есть несколько очень перспективных друзей, с которыми они сейчас сидят в спортбаре. Не обратив никакого внимания на мое ехидство, продолжила Светка на своей волне. Ой, а имя у этого суперского парня есть? И почему это, кстати? Вздохнула прекрасно, понимая, к чему все идет. Светкина стремление к счастью не ограничивалось только попытками найти его для себя. Она, завидная регулярностью, и мне старалась причинить добро, устроив мою, безусловно, несчастную на данный момент, на ее взгляд, судьбу. А вот сто пудов и свой визит шампанским, чтобы подрасслабить меня. И эти случайные посиделки в баре она продумала заранее. «Потому что ты им понравилась, и с тобой уже жаждут познакомиться». «Жаждут?» — фыркнула, отметив новое словечко в лексикончике сестры. «От нового кавалера, что ли, подцепила?» «С ней такое частенько случается. И хорошо, если только словами все ограничивается. А то случалось мне ходить с ней к венерологу в качестве моральной поддержки». «Ага, поэтому мы тебя сейчас быстренько переоденем, подкрасим и выведем в люди». Не а, святусь, сейчас ты вызовешь такси и упорхнешь к своему реально суперскому парню недели». А я приберусь тут и пойду к себе наверх. Вытяну ноги в кресле и задрыхну под телек. «Да совка же, у тебя днюха, алло!» И, между прочим, тебе тридцатка стукнула. А это тот возраст, когда нужно уже как-то активизироваться. А то скоро сиськи обвиснут, рожа и жопа морщинами пойдут. И кому ты тогда уже нужна будешь? Или все ждешь, что твой прекрасный принц к тебе прям на дом или работу завалится? Сходу на колено бухнется, и кольцо с булыжником за лям на палец цеплять начнет. Я своими чуть хмельными мозгами живо представила себе эту картинку и зафыркала. Но вдруг судьба возьмет и вознаградит меня за терпение и ожидание. «Ага, одинокой старостью!» Раздраженно огрызнулась Светка. «Других наград для нас у судьбы это и не бывает. Это мужики, знаешь ли, чем старше, тем востребованнее». «Ой, ну не знаю, если он и молодым никому не сгодится, то на стареющего ворчуна-пердуна с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией кто позарится?» «Да кто угодно, балда!» «А глянись, бабы готовы за любое непотребство с членом хвататься. А если оно еще и чуть-чуть со статусом, то глотку рвать могут. Это смотря какие бабы!» «Нормальные, совка, нормальные!» Те, кто семью хоть какую-то, хотят и детей. Я тоже хочу этого однажды, но не какую-то. А детей, в конце концов, не проблема завести, не впуская в свою жизнь то самое непотребство с членом, чтобы потом страдать. Ай, дура ты и идеалистка наивная. Так и останешься наедине с телевизором, вибратором, и этими кошками и собаками, среди которых нет ни одной твоей. Верно, мне их и по работе хватает. А еще мне птицы-рептилии тоже носят. Пожалуй, я плечами не усмотрев ни в чем трагедии. Почему ты считаешь, что быть одной, но спокойной и в зоне своего комфорта – это хуже, чем быть с кем-то, кто нервирует тебя, вносит в твои мысли и жизнь хаос, а то и неприятные переживания? Например, лжет, как дышит, пользуется твоим желанием заботиться, живя чисто в свое удовольствие изменяет постоянно, как было у наших родителей. До сих пор меня передергивает, как вспоминаю это мамина покорная. Такая наша женская доля. И сама ведь чуть такой не стала, терпела, ждала, верила. Да ну нафиг. Потому что балда ты такая сама, блин, достаточная. Не все эти переживания неприятные. И что ты в старости, кроме этих самых переживаний, вспомнишь? Как котам и кабелям яйца феерично чикала. Или сладострастно прививки колола и понос запором лечила. А еще не забудь про эйфорию от удаления опухолей!» Рассмеялась я. «Ой, все, ты безнадежна!» Закатила глаза сестра. «Хочешь быть одна даже в собственную тридцатую днюху? Будь! А я сваливаю и иди целоваться. Ты маме звонила уже?» Спросила у меня Светка уже в дверях. Вот черт! хлопнула я себя ладонью по лбу. Закрутилась и забыла: Сейчас тебя провожу и позвоню. Может, еще пронесет. А, это вряд ли. Посмотрела на меня сестра с сожалением и погладила по плечу. Наверняка она уже всех подруг обзвонила и нажаловалась на такую всякую тебя, и ты ей больше не дочь. Забей, знаешь, ведь, как это лечится. Конечно, знаю путем перевода энной суммы на мамину карту. С сообщением, полным раскаяния, что ее непутевая, неблагодарная дочь посмела не поздравить свою так тяжело страдавшую в родах и бесконечными бессонными ночами мать с моим же днем рождения, который превратил ее дальнейшую жизнь в бесконечное самоотречение и жертвенность. Как-то так у нас заведено. Мы вышли на крыльцо моей маленькой клиники, дождались светки на такси, обнимаясь. Я ей пожелала, чтобы все у нее в этот раз получилось, как она хочет, и помахала вслед. Вернувшись внутрь, убрала оставшуюся сырную и мясную нарезку в холодильник, вазу с фруктами поставила на тумбу у лестницы, намереваясь забрать ее наверх. Собрала мусор в пакет и вздохнула. Спину мило, ноги гудели после долгого рабочего дня так что я ни капли не лукавила перед сестрой. Больше всего сейчас мне хотелось сходить в душ и упасть в свое любимое глубокое кресло, вытягивая уставшие конечности, и полностью расслабить мозги. Какие к чертям знакомства и общения, где нужно будет насиловать себя, притворяясь милой и заинтересованной. Пронзительный звук дверного звонка заставил меня вздрогнуть, А из комнаты с боксами для послеоперационных раздался визгливый лай сегодняшней стерилизованной пациентки-мопсихи. «Нет, померла я уже», — протянула страдальчески, но к дверям все же поплелась. «Многие владельцы моих пациентов из ближайшего жилищного комплекса знали, что я живу прямо в клинике, так что бывало, что прибегали без звонка в любое время суток». «Какого чёрта?» Пробормотала, увидев сквозь стеклянную дверь, что на крыльце темнота. Только что же, когда Светку провожала, светильник был в порядке. На крыльце смутно угадывался чей-то темный силуэт. И я приоткрыла дверь только на длину цепочки. Мало ли, может, Нарик какой-нибудь явился в надежде, что у меня есть чем поживиться. «Вы пока ко? Только начала, но меня прервал грубый голос, больше похожий на рык. «Доктор, ты...» «Что?» — аж растерялась я. «Доктор, спрашиваю». «Да, ветери. Удар в дверное полотно был таким мощным, что я рухнула на спину, получив им по лицу, и цепочка тут же жалобно тренькнула, выдранная с корнем. Закричать не успела, меня грубо вздернули на ноги. Попыталась ударить легнуть, гнуть, вырываясь, но агрессор развернул меня к стене, заламывая руки». Навалился буквально размазывая под собой, и запястье обожгло болью. Их зафиксировали чем-то похожим на пластиковую стяжку. ⁇ Помогите! ⁇⁇ заорала уже я и снова попыталась на нападавшего. ⁇ Кончай! ⁇⁇ хрипло рыкнул он и натянул мне что-то на голову. В следующую секунду мои ноги потеряли опору. В живот уперлось твердое плечо, на которое меня бесцеремонно вскинули и куда-то понесли. Снова хотела закричать, но рот и нос при резком вдохе залепило. А тем временем меня куда-то усадили, захлопали двери, и меня вжало в сиденье, когда авто, куда меня и сунули, сорвалось с визгом с места.